Он шел на это немного неохотно, но я сумел его убедить, и мы записали детали в двух экземплярах на нескольких бумажках, извлеченных из одного из его многочисленных карманов. Я говорю «мы», потому что я не умел ни читать, ни писать на изворском, а он равно не ведал Пентейского, и поэтому нам обоим пришлось сделать две копии соглашения Каждому на своем родном языке. Мягко говоря, я не очень упорно торговался. 25% прибыли после вычета расходов. Я считал, что раз всю работу будет вести он, то и награда должна доставаться в основном ему. Я всего лишь финансировал его. Даже ставил оговорку, что он может выкупить мою долю, если дела пойдут хорошо. Когда все было закончено, мы оба подписали копии и пожали друг другу руки. «Спасибо, Скиф!» — просиял лотошник, засовывая в карман по копии каждого перевода. «Поверь мне, это дело сулит верные деньги». «Если уже какие мысли у тебя, где будет твой магазин?» «Нет, помнишь, я говорил, что намерен начать помаленьку». Я рассчитываю начать со снабжения других уличных торговцев, а потом использовать прибыли с того, для взятия в аренду магазина и закупки товаров, вероятно, уйдет от трех недель до месяца, прежде чем я буду готов к такому ходу. Месяц не слишком длинный срок для раскрутки. Я восхищался его предприимчивостью и уверенностью. «Ну, желаю удачи!» — искренне сказал я. «Обязательно ставь извещение в банке, когда у тебя будет постоянный адрес. Я буду поддерживать связь». Он собрал свой товар и направился вперед по улице, тогда как я опять присоединился к Пуке. «Мне хотелось бы извиниться за эту путаницу», — сказал я. «Мне следовало дать тебе знать о его подходе». Я вычислила, что он одобрен, — ответила телохранительница, продолжая наблюдать за улицей. Он двигался не как грабитель. Просто время было подходящим для небольшой демонстрации, и поэтому сделала свое дело. — Вам не требовалось устраивать для меня демонстрацию? — У меня нет никаких сомнений насчет ваших способностей. Пуки взглянула на меня. — Не для вас, — поправила она. Для них, следящих здесь на улице, это мой способ объявить, что вы теперь под защитой, им следует держать дистанцию. Мне такая мысль в голову не приходила. «О-о», — произнес я, — «полагаю, мне следует заниматься своим делом и предоставить вам заниматься вашим». «Согласна», — тянула она, «хотя признаться то». Как вы ведете дела, меня озадачивают. Сожалею, но я не могла не услышать ваши переговоры. Что? Мои настояния на контракте? Причина в том, что это был долгосрочный вклад. Ну, ну не быстро приобретение услуг. Дело не в этом. А в чем же тогда? В условиях контракта? Возможно, я проявил больше щедрости, чем следовало. Но положение... Я оборвал фразу. так как понял, она пристально смотрит на меня. «Я имела в виду», — произнесла она ровным тоном, «что прежде чем вложить деньги, я бы хотела узнать, в чем оно заключается». «Ну, ты же слышала его? Операция по опторотичной продаже». «Да, на что он продает?» «На это я не ответил, потому что у меня не было ответа». В своем рвении оказать добрую услугу джи я совсем забыл спросить, какое дело он задевает. Глава 17. Крабли-крабли. С. Крабли. На следующее яркое раннее утро я приступил к новой фазе поисков ААЗа. Мотылек убедил меня, что я вряд ли найду его вращаемся в финансовых кругах, значит оставались маги. Как и предупреждал Эдвиг, из-за многочисленных занятых в магическом бизнесе извергов, задача оказалась почти невыполнимой. Но это была моя последняя идея, и мне оставалось попробовать ее и надеяться на везение. но после того, как я посетил с полдюжины организации, был готов признать свое поражение. Проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что затоваренность рынка вызывала в среде магов жестокую конкуренцию. Я получал всего-навсего назойливую рекламу и лекции на тему «Среднему человеку нужна в повседневной жизни магическая помощь». А коль скоро я признавался, что сам, подвигаясь в этом бизнесе, мне либо предлагали стать партнером, либо обвиняли в шпионаже и выбрасывали из кабинета. Двое, впрочем, пригрозили выбросить, но благодаря присутствию Пуки я ушел с достоинством. А вот об Азии каких-либо сведений я не получал. Несмотря на нарастающее сомнения в успехе поиска, было интересно взглянуть со стороны на искусственный магический бум. Калемин предупредил меня насчет излишней неуверенности в себе и принижения собственных способностей. Пересидев в тот день несколько раундов бахвальства, следовавших один за другим, я твердо усвоил, чем громче кто-то поет самому себе хвалу, тем меньшее впечатление он производит на слушателя, в частности, на меня. Я подумал о спокойной уверенности, изучаемой такими людьми, как Мотылек и Пуки, и решил, что в общем-то вести себя в их манере мудрее в деловых контактах, и даже светских, если на то пошло. Насколько я понял, цель состояла не в том, чтобы привлечь внимание, а в том, чтобы быть впечатляющим. Поэтому я твердо решил не только не поощрять обращение мистер Скиф, но и оставить рекламную шумиху с великим скивом Все равно я в нее по-настоящему не верил. Я был всего-навсего Скиф, и людей могло либо впечатлять то, чем я был, либо нет, а вовсе не то, как я себя называл. Если этот вывод вам покажется скоропалительным, то это не так. Я обследовал достаточно большой район Извра, проводя немало времени в такси Эдвика. Колеся туда-сюда. И это дало мне время для раздумий и размышлений над увиденным и услышанным. И что еще важнее, советы, данные Матриком и Харвином, Не говоря уже о вопросах, которые мне поневоле пришлось самому себе задать, пытаясь привлечь ААЗа, дали мне повод пересмотреть собственные позиции и приоритеты. Поэтому мне было о чем подумать. Встреча с бесконечным парадом людей, никогда ранее не слышавших обо мне, не говоря уже знакомых, Дало мне возможность понаблюдать за их взаимодействием людей. Я все больше и больше задумывался о том, как я реагировал на них и как они воспринимали меня. Изверги стяжали себе славу личностей скверных и злобных, как правило, высокомерных. Хватало доказательств к тому, чтобы назвать малость грубоватыми. И всё же я встретил довольно любезных и готовых помочь такие как мотылек и даже молодцов вроде GR, готовых рисковать собой ради попавшего в беду. Интересно проследить, какие стандарты поведения сложились для взаимодействия в перенаселенной среде. Еще интереснее было понаблюдать за тем, кто оказался невосприимчивым к давлению среды, имеющей влияние на окружающих. Чем больше я думал об этом, тем больше видел определенные качества собственного характера, отраженные в извергском поведении. карвин отметил, что я активно пытаюсь быть сильным, или же холодным и безжалостным, стремясь скрыть собственные пугающие меня слабости. А может быть, такое происходило и с хвастливыми извергами, которые скорее предпочтут орать, чем признать свою неправоту. Не делали ли меня, моя неуверенность и закомплексованность, бесчувственным и замкнутым с теми людьми, которые могли мне помочь?